«Орудие, конечно, не новое», — извиняющимся тоном сказал оказавшийся тут же морской полковник-командир боевого участка, «но мощная Восьми дюймовка системы Кане. Дальнобойность сто кабельтовых, то есть почти девятнадцать километров. Вес снаряда четыре пуда». Берестин выглянул в длинную амбразуру, вдоль которой на полозьях могла двигаться полуметровой толщины стальная заслонка. Вид отсюда открывался великолепный, распахнутая на десяток километров равнина с дорогами, рощами, реками и озерами, крышами деревень и бывших панских фольварков. В километре перед Уром тянулся глубокий разветвленный овраг. Чуть правее виднелась линия железной дороги на Барановичи, Брест, Варшаву. По ней можно было подбросить для усиления обороны Железнодорожные транспортеры со 180-миллиметровыми морскими орудиями. Берестин, как и Марков, не представлял пока, как бы он повел себя на месте немецкого генерала, внезапно упершегося в такую позицию. Расчет-то у немцев на то, что эти уры давно демонтированы и даже взорваны. Так ведь оно и было в той действительности. Еще одна загадка сталинской стратегии. А теперь вражеским танкам придется наступать 10 километров по открытой местности под огнем тяжелой артиллерии. Невозможно вообразить, о чем думали наши полководцы. Ну ладно, признали линию ненужной, оставили, разоружили, бросили, пусть зарастает травой и кустарником, но ведь завозили по 2-3 машины тротила под бронемассив и взрывали. Да и некоторые доты только трещины давали. Что, взрывчатку некуда было девать? Рабочей силы выше головы? Новую линию строить не успевали, а чтобы ломать старую, и время, и люди были в избытке. Взять бы кое-кого за усы, намотать на кулак, да поспрашивать с пристрастием. Берестин сплюнул. Этот центральный узел обороны протянулся по фронту на двести с лишним километров прикрывая Минское, а значит и Московское направление. И взять его в разумные для немцев сроки им не удастся. Можно только обойти. Конечно, командиры боевых участков и войск полевого заполнения доложили Берестину о множестве недоделок и прочих трудностях объективного и субъективного планов. Но теперь трагедии в этом Берестин не видел». Ничего подобного не имел ни один генерал прошлого 41-го года. А ведь там, где войска заняли укрепрайоны вовремя, по Днестру на Южном фронте, немцы с румынами за полтора месяца выбить их так и не смогли. И уровские батальоны оставили свои позиции по приказу, когда фронт прогнулся аж до Николаева. Берестин не стал осматривать другие доты, он увидел главное для себя — И вновь погнал свой кортеж к аэродрому.